А она, как ты, еще совсем ребенок. Я уже не ребенок, Будулай. Это я Насте, к примеру, сказал. И ты, как я уже тебе говорила, еще не старый. Конечно, среди наших цыганских обычаев много диких, но есть же среди них и хороший Будулай. Земля возвращает удары тесно прижавшегося к ней сердца и опять они уходят в землю, чтобы, приумножившись там, снова вернуться, так что потом уже не понять, где же они рождаются, откуда они. Так вот еще, оказывается, какие у них есть обычаи. И чего же она еще у него спрашивает, забыл он про них или не забыл, если хорошо знает, что он всё помнит, и никогда не сможет забыть, как помнит и ту песню, которую когда-то пела ему его Галя. И всё же, что же он теперь станет отвечать? И тут из-за кургана, из-за его скрытой от них и темной стороны Неосвещённый отблесками костра, коротко заржал конь. Почуял, должно быть, близость своего хозяина, услышал его голос и решил отозваться. Совсем тихо заржал, но достаточно, чтобы его хозяин забеспокоился и, вставая у костра, повернул в ту сторону голову. Чудно. Ничего чудного в моих словах нет, Будулай. Да нет, Настя. Ты что-нибудь слышала? что я должна была слышать? Я помню, что я своего грома хорошо к стейку привязал, а сейчас мне послышался его голос. Впервые и его самого озаряемого отцветами костра так хорошо видно сверху с кургана во весь рост, и то, как он уже подносит ко рту руку, чтобы свистнуть, как это всегда делают табунщики, когда зовут лошадей. — Боже мой! Ведь всего этого могло и не быть, если бы она, Клавдия, не шарахалась от него тогда в хуторе. Ничего бы теперь этого не было, ни костра, ни Насти, и все было бы совсем иначе. А сейчас он заложит в рот пальцы, конь его сорвется с непрочной привязи, и тогда так можно и остаться здесь, на кургане, посреди чужой степи, в одной рубашке. — Это тебе и правда почудилось, Будулай? Успокойся. Твой гром стоит сейчас в нашем дворе, а если бы он даже и сорвался, то там же и бродит, никуда не уйдет. Я сама накинула на калитку обруч. Садись. С кургана видно, как поднявшаяся былу рука после некоторого колебания опускается, а потом он и сам опять опускается на землю у костра, опять начиная подкармливать его кураем. Огонь разгорается ярче и чадит. На вершину кургана доносится едкая горечь. «Хочешь, буду Будулай, я теперь станцую тебе», — говорит Настя, но тут же сама и отказывается. «Нет, не буду. Опять ты не глядишь в мою сторону, а только киваешь головой. Все на огонь и на огонь. А я-то, дура, выламываюсь перед тобой. Кого ты там хочешь увидать?» «Просто смотрю». «Я знаю». Опять эта женщина. Ради нее ты и от родного сына отказался, а теперь она и тебя самого за душу держит. Виданное ли дело, чтобы цыган своего кровного сына отказался принять? Настя! Вот когда поеду на Галину могилу, найду ее и обо всем этом ей сама скажу. Ты этого не сделаешь, Настя. Почему? Поехать на могилу моей сестры мне никто не может запретить. Ты же знаешь, что все это неправда, и ты сама, Настя, не такая, как сейчас говоришь. вон значит, как ты ее жалеешь. Даже и меня ради ее покоя не забыл похвалить. Спасибо и на этом. Ненавижу я ее! Вдруг крикнула она так громко, что Клавдия на кургане вздрогнула. И Настя еще что-то добавила по-цыгански. Но его испуганно негодующий голос перебил ее. «Как тебе не стыдно, Настя? Ты же ее не знаешь совсем!» «А ты что же хочешь, чтобы я ее тоже стала любить? Очень многого ты от меня захотел. Я ведь еще и цыганка, хоть Шелорои говорит, будто я совсем забыла об этом. Ненавижу, хоть бы она, проклятая, сдохла!»